Вирусный ролик Видеоролик длился всего 17 секунд и проигрывался в режиме повтора. Ранее пошатывается с рюмкой в руке. «Можете все смотреть, если хотите». Из-под ее хиджаба распутно выбивается длинный темный локон. Появляется чья-то рука и дергает ранее за рукав. Изображение размывается и на секунду чернеет. Потом в кадре рядом с опустившейся на стул ранее появляется Ясмин. Ясмин говорит что-то неразборчивое, и появляются субтитры. «Тебе надо протрезветь». Ранее скандирует, глядя прямо в объектив. «Ещё стаканчик! Ещё стаканчик!» Потом она вскакивает с рюмкой, и сцена проигрывается заново. «Вот блин», — сказал Ясмин. «Да уж». Ранее положила телефон на стол экраном вниз. Ролик выложили много месяцев назад, но он только сейчас стал вирусным. «Из-за того, что тебя показали по телеку?» «Похоже на то, пожалуй, плечами ранее. Это заняло время, но в конце концов кто-то сопоставил два ролика, и я выгляжу страшной лицемеркой». «Вот, блин, какой кошмар!» «А ты не смотри, не заходи пока в соцсети. Меня поливают грязью. Кстати, этот пап не так уж плох». Ты расписал его, как какой-то притон. Они сидели в скрещенных ключах, и для вечера четверга там было довольно пусто. Офисный планктон либо не заглядывал сюда, либо уже разбрелся по домам. Несколько одиноких мужчин таращились в свои кружки, молодые женщины, возможно, медсестры, редком устроились вдоль барной стойки, а за столом в дальнем углу компании студентов-медиков поклевывало горстку кукурузных чипсов, политых радиоактивной гущей. Папа отвечал своему назначению, но был вовсе не тем местом, где кому-либо по-настоящему хотелось находиться. Ранее позвонила Ясмин на работу и попросила о встрече. Её голос звучал взволнованно. Через час Ясмин должна была встретиться здесь с Джо. Они собирались поужинать только вдвоём. Уже меньше, чем через час. И Ясмин многом надо было подумать. Но до сегодняшнего дня ранее ни разу не нуждалась в помощи, ни разу не просила совета. если бы я знала, о чём речь, — сказала Ясмин, — то не предложила бы встретиться в пабе». Она огляделась по сторонам, словно кто-то мог из-под тяжка снимать, как ранее попивает апельсиновый сок. Никто не обращал на них ни малейшего внимания. Справедливости ради надо сказать, что исламофобы сдержаны по сравнению с некоторыми мусульманами. Или, может, им просто не хватает воображения, чтобы пожелать мне какого-нибудь изобретательного способа умереть. «Какой ужас! — сказал Ясмин. — Мне очень жаль. Вообще-то довольно забавно, что все они наперебой говорят, что мне должно быть за себя стыдно, но им самим ничуть не стыдно заявлять женщине, будто она заслуживает, чтобы её изнасиловали или выпустили ей кишки. Такое впечатление, что они искренне верят в своё моральное превосходство. Вот, например, почитай. Она взяла свой телефон и прокрутила экран. Пожалуйста. Что на это ответить? есмин прочла сообщение. Не отвечай. Держись подальше от Твиттера. Это Клоака. Ранья забрала телефон и снова прокрутила страницу. А вот и кое-что новое. «Ранья», — сказала Ясмин. «Ладно, ты права, больше не буду». «Какая разница, что говорят эти люди? Они тебя не знают. и не вправе судить». Ранья пожевала нижнюю губу, и на миг Ясмин показалось, что она вот-вот расплачется. Она никогда еще не видела свою подругу в слезах. «Спасибо», — сказала Ранья наконец. «Спасибо». понимаешь это не очень то приятно кажется что тебе будет плевать но на деле выходит иначе она закатила глаза знаешь как поднять мне настроение покажи фотографию коко у тебя ведь найдется парочка в телефоне коко было уже семь недель есмин несколько раз ее видела и ариф постоянно присылал фотографии куку завернутое в пушистое розовое полотенце уложенная в конвертик с принтом из кроликов одетая в разноцветный кардиган с рукавами разной длины, связанной ма, наряженная в костюм клубнички, черные колготки, красная платьица и зеленую шапочку. Вот это моя любимая. На телефоне есмин было пять пропущенных звонков от Арифа и голосовое сообщение. Ничего, подождет до завтра. Сегодня у нее и без того хлопот по горло. Он превратился в настоящего невротика, осаждал ее звонками и сообщениями, стоило какой лишний раз чихнуть. «Красотка!» — восхитилась ранее. «Такая лапочка!» «Ну, каково быть тетей? Ты не возмечтала о ребеночке?» «Это здорово. Она уже так сильно изменилась. Для начала она больше не желтая». «А как насчет Джо? Он хочет сразу завести детей или подождать?» «Мы... Я не... Я не могу». Ясмин покачала головой. «Сегодня она собиралась сказать Джо, что не может выйти за него замуж. И рассказать про Пеппердайна». «Ты не можешь иметь детей?» «Нет», — ответила она, — «дело не в этом». Пришла середина марта, но ничего не изменилось. Ма по-прежнему торговала тщатне на фермерских рынках и всюду таскалась со вспышкой. Впрочем, сейчас вспышка, к счастью, укатила в Голландию со своей дурацкой постановкой. В отличие от блестящей изоляции Великобритании второй половины XIX века, выразившейся в отказе от заключения длительных международных союзов, Баба жил в неблестящей изоляции от остальных членов семьи. А сама есмин пыталась поговорить с джо потому что они не могли жить так вечно, спать в одной постели, но не прикасаться друг к другу, бесконечно откладывать дату свадьбы, притворяться, будто все в порядке. Еще недавно они были так влюблены и теперь не могли признаться друг другу, что так быстро израсходовали всю любовь. «Что случилось?» — спрашивала она. А он отвечал. Ничего. Но выглядел до смерти перепуганным. «А в чём?» «Ни в чём». «Ни в чём?» когда давно мы знакомы. «Во всём!» — выпалила Ясмин. Правда, полилась из неё быстрым, бессвязным потоком, но она не умолчала ни о чём. Когда она закончила, ей стало легче. Ощущение было неожиданным. Ей сразу же стало стыдно за своё облегчение. «Я ужасный человек», — сказала она. Он заслуживает кого-то получше. Ты, наверное, считаешь меня чудовищем. «О, Аллах!» — сказала ранее. «Поверь, за последние 24 часа я получила столько осуждения, что не в настроении кого-либо осуждать». Она пожала ладонь Ясмин. «Столько всего происходит, это ты ни словом не обмолвилась и страдала в одиночестве». «Ну да, наверное», — ответила Ясмин, и ей стало грустно. «Но я сама во всем виновата». «Столько всего», — повторила ранее. «Через пять минут он придет. «Все, я пошла». есмин крепко удержал ее за руку. «Не уходи». «Хочешь, чтобы я пошла на ужин и поговорила с ним за тебя?» Ранее встала. «Ты признаешься ему во всем. Расскажешь то, что рассказала мне?» «Думаю, да». Ясмин обошла молчанием только отношения Майи вспышки. Про домашние визиты отца она рассказала. Это было не настолько неслыхано. Возможно, Джо прав. И она действительно в плену предрассудков. Не хотелось бы, чтобы это было правдой. есмин не хотелось быть таким человеком. Она надеялась, что у нее нет предубеждений, но знала, что одной надежды недостаточно. «Смелее», — сказала ранее. Он опоздал. Всего на пять минут, но к тому времени, как есмин увидела его на пороге, от ее смелости не осталось и следа. Она похолодела от ужаса. Ее затошнило. Какая же она дура, что собралась каяться перед ним в ресторане. Она не сможет есть. Если столы будут близко друг от друга, все услышат. Она непременно расплачется. О, Боже! Он тоже заплачет. Уйдет. Февернет стол и разобьет посуду. А она-то думала, что лучше всего будет объясниться при людях, на нейтральной территории, сдержанно и с достоинством. Худшая идея в ее жизни. Наверное, она была не в своем уме. «Пойдём», — сказал он и снял с пинки стула её пальто. «Привет», — сказал Ясмин. Джо смотрел на неё таким честным взглядом, что она почувствовала каждую лживую молекулу своего сердца. «Ты разве с ним не говорила?» «С кем?» «Пойдём», — повторил он, — «скорее. Это Ариф. Он пытался с тобой связаться, то есть дело в Коко. Она в больнице».